Зимний дворец, 12:45. Я немедленно отправился в Зимний исполнять поручение цасоревны. В глубине души я тоже боялся, но опоздал. Я подъехал к ко дворцу, когда карета государыни уже отъезжала, окружённая шестёркой терских казаков на лошадях. Седьмой сидел на козлах рядом с кучером. За царской каретой следовали двое саней охраны. В первых находился тучный, огромный в шинели с серебряными погонами полицмейстер полковник Адриан Иванович Дворжицкий, а за ним ехали сани моего знакомца, начальника охранной стражи царя капитана Коха с полицейскими. Кох помахал мне рукой. Царская карета проезжала как раз мимо меня, и я услышал грассирующий голос государя, обращенный к кучеру, «В Манеж через Певческий мост!» Это означало, что государь отправился в Манеж через Екатерининский канал. Я поехал следом. Помню, ветер с ней выгулял даже внутри моего экипажа. Холодное солнце все время выплывало из-за туч. Мометанным глазом я с изумлением отметил отсутствие кирилловских филеров на канале. Только несколько полицейских лениво прохаживались вдоль него. Но по мере приближения к манежу я увидел десятки агентов и цепи полицейских. При въезде на Малую Садовую стояла конная полиция. Государь прошел в манеж, прогремела «Ура!» Но меня внутрь не пустили. Я представился жандармскому полковнику и объяснил, что должен поговорить с Сасаревичем. Тот вздохнул и произнёс: "Наши любимые, всё понимаю, но таков сегодня строжайший приказ. Никого не пускать в манеж, кроме персон, указанных в списках". Через распахнутые двери я видел обычное воскресное разноцветье: мундиры, эполеты, аксельбанты, каски кавалергардов, Для развода были построены батальон лейб-гвардии резервного пехотного полка или лейб-гвардии сапёрный батальон. Загремел марш, и жандарм решительно наддвинулся на меня. Огромные двери, похожие на ворота, затворились. Мне пришлось отыскивать свою карету, её отогнали, как объяснил мне жандарм, у манежа запрещено ставить экипажи. Вокруг стояло множество полицейских. Это меня несколько успокоило. Я увидел экипаж государя, спешившихся казаков возле него, с лошадями под узцы, и сани, в которых сидел Дворжицкий. В них был запряжен огромный мерин, серый в яблоках. Ждали окончания развода. Я решил вернуться на Екатерининский канал. Меня волновало это отсутствие должного количества полицейских на нем. Недалеко у поворота на Малую Садовую я увидел двух молодых людей, показавшихся мне знакомыми. Один совсем молоденький с белым кулёчком в руках сидел на скамейке, а другой, постарше, рабочего вида в пальто, стоял с портфелем. Они беседовали. Недалеко от них цепь полицейских. Два верховых казака караулили въезд на Малую Садовую. Я так и не успел вспомнить, где видел эту парочку, ибо в двух шагах появилось сонечко в прелестной коротенькой шубке, совсем похожей на девочку. Она шла нервно, теребя батистовый платочек, увидев меня, мило улыбнулась. Пришли посмотреть представление. Как-то непривычно видеть вас не в экипаже. Не хотите ли сопроводить меня? Я вам кое-что покажу любопытное, и взяла под руку. Мы свернули на Малую Садовую. Шёл первый час пополудни. Подошли к тому дому, через подворотню вошли во двор. В полуподвальное окно был виден человек, сидящий у стола. Я его узнал, я видел его в Липецке. Грубое, круглое лицо мастерового резко выделялось на фоне породистых тонких дворянских лиц. Видите, это наш Фроленко, приспокойно завтракает, и она весело расхохоталась. Действительно, перед ним стояла бутылка вина, он и плетал бутерброд. Через полчаса соединит шнур и погибнет под развалинами этой лавки. Вот что такое бестрашие. Будет ли когда-нибудь написано правда об этих героях? У неё горели глаза, она попрежнему опиралась на мою руку, и я чувствовал её маленькое тело. Где-то в 2 с небольшим всё будет кончено. Уже вечером начнутся беспорядки, которые перетекут в восстание. Тяжёлый кошмар, висевший над Россией, прервётся. Сколько жизни отдала молодая Россия, чтобы увидеть этот день? Спать хочется, чёрт возьми. Сегодня не спали всю ночь, а утром устанавливали мины. И добавилось смешно сморщив упрямый лобик. Ничего, выспимся после революции. Вы помните? Сразу после казни тирана я буду ждать вас в кондитерской Бернже. засмеялась. — Обожаю сладкое. Отпразднуем. Все это было странно. Неправдоподобно бы того. Девочка в шубке весело рассуждала об убийстве царя. Будущий самоубийца Фроленко с утренним аппетитом уплетал свою колбасу, как-то насмешливо поглядывая, дескать, у вас забот, а у меня уже никаких. Я уж попрощался с ними. Я уже на пути туда. Мы вернулись к Невскому. На выезде с садовой конные жандармы переговаривались. Один что-то рассказывал товарищу, оба они смеялись. А как он поедет? Застывшими мумиями станут на конях. Знаешь, Андрюша, — Желебов, — мечтал. Если взрывом царя не убьет, нужно броситься к карете и зарезать его ножом. Ну ладно, до свидания. Ты пока пообедай. Мужчины без еды не могут. Даже перед смертью. Вот мы можем. Только советую. Обедай подальше отсюда. Здесь всё разнесёт, и пошла я оглядываясь. Я действительно зашёл в гостиницу Европейскую, там отличный ресторан. Когда я вышел, развод уже окончился, всё было тихо. Я понял, что царь, как условно, не поехал через Садовую, а отправился в Зимний через Екатерининский канал. Деловито проскакали жандармы, много конных. И так всё живы царь, Флоленка, на этот раз обошлось, слава богу. И вдруг я вспомнил Вспомнил, где видел тех двоих. Когда уходил из конспиративной квартиры, они в коридоре ждали. Шерочек с Машерочкой. И сейчас беленький кулечек у одного и портфель у другого. Боже мой, да это бомбы. Она обманула, у них бомбы. И они наверняка на Екатериненском канале. С бомбами. И она шла туда. Проклятия моей кареты не было. Потом узнал ее, заботливо отогнала полиция к самой Лиговке. Я пошел, побежал на канал. В садике, разбитом на Михайловской площади, дежурила полиция. Сквозь голые сучья виднелась решетка знаменитого Михайловского дворца. Я собрался было бежать мимо него, но с облегчением остановился. У колонн дворца на пандусе стоял царский экипаж. Сани охраны находились поодаль. Однако ни Коха, ни Дворжицкого. Видимо, они с государем во дворце. Мне не дали даже подойти к решетке. В последнее время царь, выехав из манежа, часто останавливался в Михайловском дворце, навещал кузину и пил у неё чай. Кузина, великой княгине Екатерине Михайловне, тёрской во второй жены, была дочерью знаменитой великой княгини Елены Павловны, сподвижника царя в реформах и соллафона великого князя Михаила Павловича. Она пошла в отца, не одобряла реформы и особенно новый брак государя. Но государь любил её мать и часто навещал одинокую кузину. У пандуса я увидел ещё одну карету с охраной. Как потом узнал, это был экипаж брата царя великого князя Михаила Николаевича. Они вдвоём навестили великую княгиню, чтобы попытаться примирить её с тёской и будущей императрицей Екатериной Михайловной. Полиция тесно стояла вокруг дворца, никакой надежды пробиться, предупредить. И я рванулся к каналу. Выбежал на него в четверти. Вот там было пустынно. И я сразу увидел на горбатом мостике фигурку в шубке. Солнечка ждала карету. Я помчался отыскивать полицейских. В метрах в 100 маячило двое. Я бросился к ним и в этот миг услышал топот лошадей. Посмотрел на Солнечку. Она махнула рукой с платочком. Я обернулся. Царская карета поворачивала на Екатерининский канал. Я уже различал красное лицо кучера. Тот чуть придержал конины на повороте, лихо повернул, хлестнул лошадей и понеслась карета по мостовой, слева канал и узенькая полоска тротуара, прилегающего к каналу. Справа стена осада Михайловского дворца и тротуар вдоль Стинный сада. Не зная, что делать, я остановился, замахал руками с Аням, повернувшим вслед за каретой. Дворжицкий подозрительно оглянулся, но его успокоил жест Коха. Он узнал меня и приветственно махнул рукой, решил, что я его снова приветствую. Я так и остался стоять, тупо глядя вперёд на мчавшуюся к гибели карету. Людей на канале было мало. Какой-то мальчик нёс большую корзину с мясом. Ещё несколько прохожих. И в этот миг я увидел его. Белобрысый, щуплый, низенький совсем юнец, встреченный мною вчера в квартирке. Он быстро шёл навстречу карете с тем самым белым кулёчком. Я видел отчетливо его лицо, искажённое страхом, почти плачущее, скорчившееся в невозможную гримасу. Он поднял руку и швырнул белый узелок вниз под копытом чавшихся лошадей. Я не был на войне. И меня потрясла беспощадная грубость звука. Нестерпимый грохот поднял ещё облако белого дыма, как на картинках в Вотцовском кабинете изображавших Бородинское сражение. Грязные комья полетели в меня. Дым рассеялся. Царская карета успела проскочить. Бомба разорвалась сзади, и карета остановилась с разбитой задней стенкой. Лохмотья кожи висели над задними колёсами. Один из верховых казаков лежал недвижный позади неё. Под ним медленно растекалось красное пятно, расползалось по грязному снегу. Другой казак, сидевший на козлах возле кучи, расмешно нелепо хватался за воздух. И кучер придерживал его. Перед меня на блужниках мостовой со стошным криком бился мальчик. Поодаль валялась опрокинутая корзина, куски мяса разбросала по мостовой. Наконец мальчик издал какой-то нечеловеческий крик и затих. Поодаль сидел на тротуаре раненый прохожий. Вдалеке полз на локтях по блужникам городовой с перебитыми ногами. с нелепым тонким криком держи изверга тот самый молоденький бросившийся в карету кулёчек, карванул сыпрочь, но хитрость не помогла. За ним уже гнались прохожие. И я увидел, как у конюшенного моста рабочий, что-то чинивший, ловко метнул ему под ноги свой лом. И молоденький, по-женски взвизгнув, упал как подкошенный. На него набросились бить, но кох прибежал вовремя. Растолкал нападавших и молча жестоко вывернул руки юнцу, посадил его на корточки, сапогом пригнул его голову к земле. В это время подоспевший полицейский ловко обшарил его одежду и, как фокусник, достал, подбросил вверх и поймал пистолет и офицерский флотский кортик. И тут, прижатый к земле, молоденький, крикнул кому-то в толпу. «Передай старику, меня схватили!» Тогда я вспомнил про мостик. Я оглянулся, но Сонечки там уже не было. В это время спешившийся у царской кареты казак перешагнул через убитого товарища, протянул руку к дверце кареты, оттуда, опиршись на него, вышел государь. В красной фуражке, в шинели с бобровым воротником, в золотых эполетах, высок прямо гвардейская выправка последний красавец царь Романовской династии. Полковник Дворжицкий, выскочивший с аней, бросился к царю. Император будто не замечая его, широко перекрестился. "Ваше величество, вы не ранены?" спросил Дворжецкий. "Слава богу. А вот они", он показал на мёртвого казака и затихшего мальчика. Государь молча пошёл вдоль канала. Было скользко на булыжном мостовой, дневное солнце чуть растопило снег, но сейчас солнце ушло за тучи, стало мрачно и пасмурно. Сильный холодный ветер подморозил булыжник, и государь высокий и грузный поскользнулся. Дворжицкий поддержал за руку. Император выдернул руку и пошел дальше вдоль канала. Дворжицкий следовал за ним, причитая, «Ваше величество, окажите милость, уедемте отсюда! Злодей не один, Ваше величество! Мерзавец кому-то кричал, мои сани к вашим услугам!» В это время подошел кучер. «Ваше величество, поврежден только задок, можем ехать!» Но ничего не ответив, государь задумчиво постоял. Потом повернулся и направился к молоденькому, бросившему бомбу и державшему его к оху с полицейскими. Он шел по тротуару вдоль решетки. Слева от него казак, сидевший прежде на козлах экипажа. Он был контужен и шел не твердо. Защищая государя, окружив его, шли четыре спешившихся конвойных казака с лошадьми в поводу. Александр был высок, и его фуражка маячила над ними. Вся сцена с какой-то странной отчетливостью осталась в памяти. Все происходило как-то жутковато, обстоятельно, медленно. Государь подошел к молоденькому. Кох за волосы поднял его голову, тот сидел на корточках, и царь дал знак рукой приподнять его. Он возвышался над маленьким парнишкой. — Кто таков? — Отвечать имя не намерен! Истерически, тонким голосом выкрикнул молоденький. И, будто испугавшись своей дерзости, тотчас и выпалил. — Сословие, мещанин! Государь, он грассировался необычного, и это выдавало волнение. «Хорош — Хорош! И повторил уже с облегчением. Слава богу, этот недваринин хорош фрукт. И погрузив ему пальцем, пошёл к своей карете. Что ж, государьем, это подбежал жандармский полковник, видно, сзади не узнавший царя. Всё слава богу, сказал Александр. И отчётливо услышал, как молоденький пробормотал угрожающе: "Ещё слава ли богу". Государь также слышал это. "Могу показать под присягой". Он даже обернулся на его слова. Слышал видный полковник Дворжицкий. потому что посмел быть настойчивым. Он буквально возмолился, «Ваше Величество, Христом Богом, заклинаю, извольте сесть в сани и уехать». Но государь, как-то странно усмехаясь, молча шел вперед, будто ожидая чего-то, и я бросился к нему. «Ваше Величество, заклинаю, Христом Богом, молю, уезжайте!» Но появившийся сбоку жандармский офицер грубо оттеснил меня от царя. Я с изумлением узнал в нем лже Кириллова. Он остался стоять рядом со мной, бросив фразу, которую я потом не раз вспоминал. "Благодарей за спасённую жизнь". Уже через мгновение я её понял. Пройдя несколько метров царь остановился, постоял, сказал: "Хорошо, уедем. Но только прежде покажите мне место взрыва". На лице полковника было изумление. "Зачем? И на что там смотреть? Яма как яма в булыжном мостовой".